Глава 30 «Я прекрасно всё помню», рассказывает Улерик. Он сидит на диване, укутанный в тот самый плед. Сара уснула, а мне не спалось. Я лежал и смотрел на луну, а потом мне резко стало плохо. Изнутри поднялся жар, в горле зажгло, в глазах защипало, и возникло ощущение, будто меня сейчас вырвет. Я сел на край кровати и сам не понял, как очутился на полу, а вот дальше соображать было труднее. Со мной творилась какая-то ерунда. Меня крутило, ломало, выворачивало. Было до жути больно. Потом этот кот на меня бросился, и я метнулся в окно. Что-то просвистело рядом с ухом, и я понял, что это пуля, но ну и дал дёру в лес. «Не было желания сожрать кого-нибудь?» Сразу переходит к волнующему его вопросу Асфальт. «Сожрать? Не знаю». Признаётся Ульрик. «Я обалдел от сил, которые у меня появились». У меня было лишь одно желание бежать за луной все дальше и дальше в лес. А потом Потом меня нагнал медведь. Я чуть не обос В общем, немало удивился этой встречи, ведь до меня не сразу дошло, что это Бьорн. Он повалил меня на землю, лапы у него мощные, вот такие, показывает он. Я хотел что-то сказать, но получилось, что заскулил, удивился так непривычно. Потом он надавил мне ногу, и я взвыл. В общем, поболтать по-приятельски у нас не особо вышло. Ольрик хмурится, вспоминая. А потом раздались выстрелы, и от волнения я, кажется, стал возвращать свой обычный облик. «Твой чай», — подает ему кружку Анна. «Спасибо», — благодарит он, берет кружку и продолжает. «Было ужасно больно, меня опять всего скрутило, я упал, а как понял, что часть меня не обращается, завертелся в траве от дикой боли, Бьерн толкнул меня мордой, как будто на прощание, а затем метнулся в чащу, и охотники последовали за ним. Отовсюду слышались голоса, и мне приходилось стискивать челюсти, чтобы не орать. Я видел, как из плеча течет кровь, пытался зажимать рукой, но силы с каждой минутой растворялись, и было очень холодно. Уже смутно помню, как меня поднял на руки дядя Асфальт и куда-то понес. «Это было сразу после твоего звонка», — поясняет Хельвин, бросая взгляд на Анну. Мы пустили одну из команд по следу пойманного нами волка, и все шло хорошо, когда с другой стороны вдруг раздался вой. Все последовали на звук, и тут, как не кстати, звонок телефона. Анна говорит мне, что Ульрик обратился, и я понимаю, что его могут застрелить. Попросив Бека отвлечь охотников, на бешеные скорости бросаюсь на перерез, вижу медведя, уносящегося к подножию горы, и по запаху понимаю, что это бьорн а затем ощущаю запах псины и крови, с другой стороны. Выбор был невелик. Я позволил сыну осуществить задуманное, а сам бросился к Ульрику. Поняв, что дела обстоят неважно, связался с Ларсом и передал ему парня. Скорость позволила мне быстро вернуться к остальным, а тёмная ткань формы в полутьме скрыла пятна крови. Никто ничего не заметил? Слава богу. Ну и где же Бьёрн? Не выдерживаю я. Оторвался, с облегчением говорит Асфальт, что позволило мне быстро вернуться домой. Он достает из кармана издающий вибрацию телефон. Халтберг. И прячет обратно. «Не будешь отвечать?» Интересуется Анна, приподняв бровь. Она просила доложить ей в случае успеха. Пока мне нечем ее порадовать. «Смотрите, раны будто и не было», говорит Олерик, оттягивая повязку, ставшую ему просторной. «Наверное, потому что это не ранение, а дефект трансформации». Сделав глоток кофе, предполагает Микаэль. Рука встала на место, и организм компенсировал превращение тканей. Улирик ведёт пальцами по груди до того места, где от удара клинком остался розовый шрам и замирает. «А этот с тобой навсегда», — виновато добавляет Микки. «За что я ещё раз прошу прощения?» «Ты меня спас», — поднимает на него взгляд Ульрик. «Поэтому оставим прошлое в прошлом. Ещё раз спасибо». теории следующее твое обращение должно быть проще, — дружелюбно говорит он, — а дальше вообще как по маслу. — Что-то я больше не хочу превращаться, — усмехается Улли, возвращаясь к чаю. — Нужно здесь прибрать, — вздыхает Анна, обнаружив, что к ее туфлям прилип ошметок волчьей кожи с шерстью. — Я помогу вам, — вызываюсь я. — В этот момент у асфальда снова звонит телефон. — Нужно ответить. Почему-то, бросив на Анну виноватый взгляд, говорит он и удаляется в кабинет. Когда мы возвращаемся с ведром и тряпками, кая и Микки о чём-то мило беседуют у журнального столика. Она его спрашивает знаками, а он отвечает словами. В основном это вопросы о школе, ведь Кайе не терпится вернуться в нормальную жизнь. «Тебе нужно принять душ», — целуя Ульрика в щёку замечает Сара. «Плед мы сожжём, как напоминание об этом ужасе. А ты пока позаимствуешь...» Что-нибудь из одежды Бьёрна? Нэя, как думаешь, она ведь ему подойдёт? Думаю, да. Отвечаю я, смочивая тряпку водой. Но только если что-то осталось. Одежда на бьорне тоже буквально горит в последнее время. Ульрик смеётся, но тут же мрачнеет, обращая взгляд на Сару. Детка, мне очень жаль, что так вышло сегодня. И, к сожалению, я не могу обещать, что дальше будет лучше. Я очень боюсь причинить тебе вред. «Сожалеть нужно, разве что об окне в гостевой спальне Хельвинов. Установка стекол обойдется им недешево». Пытается успокоить его она. «А я больше испугалась, что ты умрешь. Подобное мне довелось испытать лишь однажды, и это было не так уж давно, так что воспоминания свежи, как никогда». Сара толкает его в бедро с такой силой, что парень чуть не расплескивает чай. «Так что не умирай больше, понял? А с остальным мы справимся». «А если у меня заведутся блохи?» Совершенно серьёзно спрашивает он её. «Прекрати!» — сквозь слёзы хохочет она. «Обожаю эту парочку. Такие они милые, и улыбнувшись, ловлю на себе взгляд Микки. Спасибо», — говорю ему одними глазами. И, кажется, он понимает, и вся эта ситуация, едва не погибший Уллерик, ревнующая Анна, Микки в доме Хельвинов. Всё это выглядит так уютно и обыденно, что ощущается словно сон. Пока в гостиной не появляется Бьёрн. Голый, собернутый вокруг бедер странной полосатой тканью, с перепачканными землей ногами. Растрепанный и явно недовольный увиденным. Я даже не сразу его замечаю, а когда наконец это происходит, просто не верю глазам и роняю мокрую тряпку на пол. Живой. Что он тут делает? Громыхает его голос, разрывая тишину. Это очевидно он про Микки, болтающего с его сестрой. Разве это не скатерть со столика уличного кафе Персонов? Как ни в чём не бывало, спрашивает Микаэль, глядя на обёрнутую вокруг бёдер Бьёрна яркую ткань. И когда тот начинает движение в его сторону, он со смехом добавляет. «Сегодня ты меня уже бил», — показывает на губу. «Может, перенесём на завтра? Или хотя бы разрядим график? Через день тебя устроят, ночью по нечётным бью я». Мне приходится встать между ними в самый последний момент. «Микаэль здесь, потому что спас жизнь Ульрику». Глаза Бьёрна темнеют, он готов... обернуться, если ситуация того потребует. «Или, если хочешь, бери нечётное себе!» Продолжает провоцировать его Микки. «Прикусил бы ты язык?» Стараясь сохранять спокойствие, говорит Бьёрн. «Это правда», — обернувшись предом, поднимается с дивана Ульрик. «Как твоя рука?» А вдруг вспоминает о его существовании Бьёрн. Осматривает друга и облегчённо выдыхает. «Всё в порядке?» «Благодаря линстрёму с его бубном». Как бы эта информация не нравилась Бьерну, он кивает и, сжав губы, все же обращается к Микки. «Если это так, то я тебе благодарен». Почти выдавил из себя, но это лучше, чем если бы он задрал нос и проигнорировал его заслуги. «Обращайся», — насмешливо бросает Микки с интересом, разглядывая шрам на груди Хельвина. «Не буду спрашивать, кому пришла идея позвать его на помощь», — стиснув зубы негромко цедит бьорн «Разумеется, глядя на меня». «А это что?» — с удивлением уставляется на сына асфальт, появляясь в гостиной. «Скатерти с кафе матушки Персон?» «У меня не было выбора», — пожимает плечами Бьёрн. «С тех пор, как ты выставил охрану к дому не пробраться, тем более обнажённым, этого точно никто не поймёт». «Но ты же вошёл». «Через заднюю дверь пришлось прыгать через забор». «Значит, нужно разогнать такую охрану», — качает головой асфальт. Да, ещё Персон завтра прибежит, потребует найти негодяя, что спёр скатерть. Вернёшь ей её, да и всё, мне она больше не понадобится. А это что? Замечает он что-то на плече бьорна Я подхожу ближе и вижу небольшую рану, совсем рядом с той, которую на днях зашивала Анна. Если так и дальше пойдёт, скоро он будет весь в отметинах. Так, по касательной задело. бьорн бросает на неё небрежный взгляд. У меня кружится голова. «Хорошо, что ты увёл охотников подальше от Ульрика», — хвалит его отец. «Это спасло ему жизнь и избавило всех нас от необходимости объяснять необъяснимое». «Ты куда-то торопишься?» — спрашивает Бьёрн, когда отец бросает взгляд на часы. «Переоденусь и вернусь в офис», — отвечает тот. «Звонила Халберг. Вторая команда охотников подстрелила волка. Надеюсь, это подсадной. Ей нужны результаты, поэтому организуем вскрытие немедленно». «Это хорошо. Езжай». «Вам бы всем поспать хоть несколько часов перед школой», — оглядев нас, замечает Асфальт. «Даже не знаю, или уже слишком поздняя ночь, или очень раннее утро?» Он поворачивается к Ане. «Проследишь, чтобы они разошлись тихо и мирно?» «Постараюсь», — пожав плечами, отвечает она. «Этим двоим словно нужно что-то еще досказать друг другу, но наличие свидетелей этого не предполагает, поэтому, кивнув, Асфальт удаляется наверх». «Мама, нам надо поговорить», — произносит Сара, от которой, происходящее между начальником полиции и её матерью, явно не укрылось. «И мне тоже пора», — весело говорит Микки. Подхватывает мешок, бубины и салютует парням. «До встречи на завтрашней тренировке», — подмигивает Кайи, машет Сари. «Пока, девочки!» И, наконец, бросает на меня максимально загадочный взгляд, будто мы с ним тайные заговорщики. «Сладких снов, Нея!» Я вижу, как Бьюарн закатывает глаза, с трудом дожидаясь момента, когда Микаэль покинет его дом. А когда это происходит, он поворачивается ко мне и окидывает вопросительным взглядом. «Я тебя люблю». А виновато улыбнувшись, выдаю я и крепко обнимаю его. «Мне хотелось сделать это с того момента, как он вернулся. Да? Давно надо было сказать». И после этого понимающего вздоха добавляю. обработаем ко твою рану».